805. «Все в жизни неверно. Нельзя опереться ни на что, и только владыка опора. Что же делать дальше? Идти, не замедляя шага, и не меняя ритма, наша близость поверх всего, что происходит вовне».